Нас привели в огромное гулкое помещение, наполненное звоном чукунков и паром, и сдали под начало кухарки. Вскоре я уже стояла за длинным столом, сколоченным из широких, вымытых щелоком и кипятком досок. Чистила корни лотоса и смотрела, как мясник за соседним столом отрубает головы огромным диковинным рыбам серебристой чешуей. Алые брызги летели на опилке, и сладковатый запах крови смешивался с ароматом приправ и специй, плывущих по малой императорской кухне. А я вдыхала его и думала об Орионе. Не о том, что ждет меня этой ночью. Не о том, что, возможно, больше никогда не увижу рассвет. Не о себе, а о, о нем. В памяти одна за другой проносились картины минувшей ночи. Он снова пришел ко мне, это стало уже привычкой, обычаем. Только в этот раз Арионом было что-то не так. Он изменился. Во сне я не обратила на это внимания, была слишком занята, упиваясь запретной встречей. Но сейчас четко вспомнила, что именно показалось мне странным. Его ладони были в шрамах, а на плече зияла свежая рана, будто его только что рвали когти химеры. Во сне я прикоснулась к ней губами. Язык обжег вкус его крови, пьянящий и горький. Помнится, Орион вздрогнул и притянул меня к себе с такой силой, что у меня хрустнули ребра. В его объятиях не было нежности, была лишь ярость. Ярость и отчаяние, зеркально отражавшие мои собственные чувства. Он будто хотел удержать меня рядом с собой. В мире сна. Не выпускать обратно в явь, где мы не можем быть вместе. Но я понимала, что это всего лишь мои фантазии. Генерал Орион де Рейтер никогда не придет со мной. Для него я всего лишь грязная ведьма. «Шевелись!» – прикрикнула кухарка, и для острастки хлестнула меня полотенцем поперек спины. «И режь тоньше!» Я вздрогнула и заработала руками быстрее, снимая с корня лотоса тонкую, похожую на стружку кожицу. После настал черед других овощей, и думать мне стало некогда. Я крутилась, как уш на сковородке, только и успевала пот со лба оттирать, чтобы он не падал в кастрюле. В тот день никто и слуг не обедал. Времени не было. Я и вовсе забыла о голоде. Чем ближе подступал вечер и финальный бал, тем громче колотилось мое сердце. Когда солнце за окном начинало медленно клониться к закату и на дворец опустились сумерки, оно и вовсе решило выпрыгнуть у меня из груди. Я ощутила, что задыхаюсь. Рванула ворот платья и привалилась к стене, тяжело дыша. Проходившая мимо Флика глянула на мое красное, мокрое от пота лицо и решила, что я перегрелась возле котла. «Выйди во двор», – шепнула она, глядя на меня сочувствием. «Остудись. А я пока тут за тебя». Я не стала отказываться. Молча кивнула и выскользнула за дверь. В кухне стоял такой густой пар и гомон, что никто, кроме Флики, этого не заметил. Только я вовсе не собиралась прохлаждаться, вдыхая свежий вечерний воздух. А подкинула подол и пошла... Нет, почти побежала в сторону императорских прачечных. Нелея сказала, что будет там допоздна. За эти дни мы с ней близко сдружились. По крайней мере, я постаралась влезть к ней в доверие. Влюбленные девушки простые, и наивны. Они живут в своем мире, и все, что им нужно, это чтобы кто-то их выслушал. Другие служанки посмеивались над глупышкой Нелеей. Работает во дворце рядом с Даргами, облюбилась в простого парня. Я же молча терпела ее рассказы о неком стражнике северных врат Картарана. Она говорила о нем захлеб. Я кивала, поддакивала, а сама все эти дни аккуратно, будто ножом вырезала из ее болтовни нужные детали. Время уборки в императорских покоях, маршрут дежурного караула. Чем она будет занята в этот вечер? Совесть? Она давно онемела, как отмороженный палец. Где-то глубоко на дне души шевелилось что-то липкое и неприятное, но я давила это безжалостно как давила в себя все остальное ради момента, который вот-вот настанет.